440 сентября 12. -е. Хорошо творить дело мое мыслью, не связанной путами земными. Хорошо, когда мысль высшая не окрашена примесью мыслей земных. Мысли земные несут на себе все признаки скороприходящей природы свои. Они также короткие, как земные дела. Но они силу имеют, окружая сознание плотной завесой, иногда столь плотной, что мысль выше отскакивает от этого изолирующего плата, как мяч от стены. Контакт, общение и сотрудничество становятся невозможными. Сосуд, приносимый для наполнения, уже переполнен до краев продуктами перегара земного. Нужность мыслей земных пока человек на земле очевидна. Мысли земные нужны, но, продумав и выполнив работу и дела, которые жизнь ставит перед каждым человеком, и о которых нельзя не думать, нужно учиться тотчас же освобождать от них сознание. Вся беда в том, что за временем, действительно необходимым для земного думания, тянется длинный ненужный хвост мыслей, как облако газа за неисправным автомобилем, отравляя окружающим. Особенно прилипчив этот ненужный хвост, когда нужные деловые мысли отравлены мелкими житейскими эмоциями огорчений, страхов, обид, неприятностей и прочими переживаниями своими и чужими, и особенно раздражением. Получается коричнево-серый мутный клубок, плотная оболочка окружающий аппарат человеческий. Надо свой мыслительный аппарат привести в полный порядок. Надо делать земные дела, уделяя им должной мысли. Надо думать о земном столько, сколько этого требует обстоятельства. Быстро, отчетливо, сосредоточено, но не больше. И, закончив, тотчас же останавливать поток мыслей, перенося их на другое. Нужно учиться держать сознание свободным и открытым, не загромождая его обрывками ненужных мыслей, а, главное, эмоций, ибо эмоции делают мысли неотвязчиво липкими. День может быть прозрачным, чистым, звонким и ясным, или тяжелым, серым и пасмурным, или безнадежно осенне-дождливым, или беспокойно ветреным. Настроение дня — это фон, на котором уявляются дела дневные. При контроле над мыслями воля должна установить сама фон нужный. Когда этим фоном является служение владыки, то и все дела земные данного дня будут окрашены основными оттенками фона, как земля в час восхода солнца лучами его света. И уже на этом фоне жизнь может разыгрывать свои земные симфонии. Служение будет основой, на которой ткется рисунок дня. Целеустремленное сознание позволит и научит, проходя через жизнь, не обволакиваться тяжелыми, не перегоревшими частицами плотной материи. Материя плотных земных мыслей часто инертна и малоподвижна и обладает большим весом, тяготея к низу. Сознание ее облеченные неизменно тонут в вязкой атмосфере низших слоев. Каждая мысль имеет определенное направление. Мысль о новой одежде или покупке или квартире или книге связана с предметом, которым она занята. Если мысль устремляется только к предметам или делам земным, то и сознание крепко привязывает себя ими к земле. Из плотной сферы земных притяжений будем учиться выходить. Связанные сознания двинуться не могут. Связанные сознания — смерть духа. Поэтому важно установить моменты, когда сознание отдел земных отрешается полностью и всецело устремляется в мир явлений с делами непосредственного окружения не связанных. Люди ходят в кино, театры, на прогулки, отдыхают. Необходимы такие же прогулки или полеты мысли в сферу надземной. Слишком долго люди привязывали себя к земле, к земле устремляясь. Острье устремления мысли ныне должно быть направлено за пределы обычного кругосознания. Учитель намечает объект устремления. Учение открывает широкий горизонт для мыслей. Указывается огромное поле для применения ее энергии ограниченный обывательский мутный мир человека разрушается, дабы мир неограниченный мог он увидеть. И рычагом, выводящим сознание из мира ограниченного в мир неограниченный, будет мысль. Анализ каждой мысли точно показывает, чего она стоит, с чем она связана и куда влечет. Уже нельзя отговориться незнанием и непониманием малости, затхлости и тюремности той сферы, в которой живет обычный человек. Учитель хочет освободить сознание от рабства у мыслей низких с помощью мысли высшей. Мысль низшая – удушью тяжкого кошмара подобно. Мысль высшая – крылатый вестник свободы духа. Мысль – сила обоюдострая, и тюремщица, и освободительница. Ее характер зависит от направления. И преступник, и подвижник оба пользуются услугами мысли. Страшную силу давних, многовековых земных притяжений можно нейтрализовать лишь мыслью. Задача перед человеком — победить притяжение Земли. Лунное наследие он оживает, но это прошлое. Земля настоящая, поэтому ее притяжение победить особенно трудно. В стан победителя зовет учитель всех, кто не хочет быть рабом духа. Бесплоден зов для полюбивших оковы свои. Зов обращен хотящим. Свободы!